Под влиянием близости вольных казаков здесь население иногда умело огрызаться. Воевода Тона сбавил, но все же с неукротимым нравом своим справиться не мог и часто срывался. Взятки он тоже скоро отменил начисто, у него все просители должны были только класть кто что может к иконам, богу на свечку. Но еще неукротимее был нрав супруги его, Пелагеи Мироновны. Что было тем более досадно, что она обладала всеми телесными совершенствами. Собою была дородна, по крайности, есть за что подержаться, — говорили знатоки, — черноброва. Рот имела сердечком, а носик — пипочкой. И посередине подбородка ее была родинка, от которой всякого прямо в глазах темнело. Но ее язык к воеводе был языком Василиска, и с самого первого дня между супругами началось такое нелюбье, что воеводе иногда небо в казалось. Он был много старше ее, а, по ее словам, рыло у него было, что у твоего цыгана. И он пил горькую чашу ежедневно, а когда уж сил не хватало, писал на жену челобитные, и то сажал ее в холодную нацепь, то в крапиву в подполье, а она вслух сладострастно мечтала, как изведет она его каким-то зельем. И в воеводских хоромах шел обычный смертный бой. Пелагея Миронна в нарядном летнике и кики раскрасневшись с ухватом в руке, дерзко наступала на воеводу, а тот ловко парировал удары ухвата стальцом то есть табуретом. И старая нянька боярыни Степанида с подозрительно красным носиком и слезящимися глазками ахала в раскрытую дверь. «Боярыня, матушка, до да чего разгасилась? Господи!» От злости, что никак она ухватом своего воеводу не достанет, боярыня вдруг сорвалась с себя у и Кику и с бешенством швырнула ее в цыганскую морду. Это было страшным позором не только для нее самой, но и для воеводы — видеть простоволосую бабу почиталось в те времена чрезвычайно оскорбительным. Воевода швырнул свой щит и, получив удар ухватом в спину, торопливо выскочил в сени, а затем, поотдышавшись, спустился на двор и прошел в приказную избу. Сенька, молодой, еще одневерстанный подьячий, с глупыми соломенными вихрами над веснущатым лицом, задумался над прихода расходной книгой по кабацкому делу. Большая путаница была в приходе, и он, склонив голову на бок, усердно вывел на странице прихода «Помилуй мя Боже, повелицей милости Твоей». И склонив на другую сторону вихрастую голову свою, он залюбовался своим почерком. Хлопнула дверь, вошел грозный воевода. Сенька быстро спрятал свои каллиграфические упражнения под какой-то грамотой и низко поклонился воеводе. Тот едва мотнул ему головой и прошел в свою комнату, где на столе уже ждали его заготовленные приказными всякие бумаги воевода уже вполне овладевший собой наслаждающийся чувством безопасности погрузился в просмотре их а прочитав подписывал внизу чтена в столп Одна бумага о помещике Волкодавове, который придерживал немало беглых мужичишек, это было чрезвычайно выгодно, так как за беглых, конечно, подать и не платились, остановила его внимание особенно, в ней чувствовалась возможность получить Богу на свечи и даже на очень многие свечи, и потому воевода отложил ее в сторону. С делами государского воевода покончил довольно быстро и стал читать грамотку, которую он получил надысь от своего дружка Самарского воеводы, которого он запрашивал, нет ли у него там какой продажной земельки поспособнее. И Самарский воевода отписывал ему, земля продается с орловым и истребцовым гнездом, и с опнем, и с лежачей колодой, и со стоячим деревом, и с бортною далию, и с пчелами старыми, и молодыми, и слуги и с озера, и с малыми текучими речками, и с лепяги, и с дубравами, и с рыбною, и бобровую ловлею, и со всяким становым зверем, с лосем, с козою и свиньею, и болотом клюквенным. — Батюшки! Казаки! — раздался вдруг на дворе не то испуганный, не то радостный крик. Воевода торопел. Приказные зашептались тревожно. Он вышел на крыльцо, глянул на Волгу...